Глава тринадцатая. Самый ценный подарок. Когда на следующее утро я подошла к озеру, то онемела от возмущения. Мое место было занято. На воде, раскинув руки в разные стороны, лежал никто иной, как мой куратор. Чтоб я так совершенство свое видела часто. Ему что, медом намазано находиться именно там, где я часто бываю? Пока меня не заметили, поинтересовалась у ближайшей кувшинки. «Давно он здесь?» «Нет», — прошелестела в ответ. Волк с рассветом вышел из леса и успел всего два круга по озеру сделать. Я прикинула, что прошло не больше получаса, и вздохнула. Вставать еще раньше просто нереально для меня. Я и так еле живая после работы в таверне. А раз тетушке Дори сказали отлеживаться три дня то еще дважды придется помогать на кухне готовить. Боюсь, к концу недели я вообще с кровати сползти не смогу. В это время парень меня заметил и вышел на берег. Он был насквозь мокрый, вода стекала с густых черных волос и крупными каплями падала на грудь, а оттуда ровными дорожками текла к легким спортивным штанам, облепившим мокрые ноги. Зрелище было, безусловно, завораживающим. Но сейчас мне не было дела до мужской красоты, хоть и хотелось смущенно отвести глаза. «Разве в академии больше купаться негде?» Недовольно буркнула ему вместо приветствия, расстроенная, что мое любимое место теперь приходится с кем-то делить. «Я думала, богатые аристократы считают ниже своего достоинства плавать в академическом озере насквозь пропахшем тиной». Доноран ничего не ответил а вместо этого упер ладони в колени и резко встряхнулся прямо по собачьи. Я открыла от удивления рот, а он тем временем раскрыл ладонь, и его тело окутала мягкая огненная волна. Обжигающее и смертельно опасное пламя ластилось к своему хозяину словно верная собачка, высушивая одежду, волосы и оголенную кожу, и не причиняя при этом никакого вреда. Такое полное подчинение самой дикой и необузданной стихии невольно вызывало уважение и удивление. «Так ты огневик!» – пробормотала я ошарашенно, напрочь забыв все свое возмущение. Почему-то мне казалось, что такому флегматичному и мрачному индивиду больше подходит романтия или, на крайняк, магия льда. Огневики в большинстве своем были крайне импульсивные и взрывные, олицетворяя свою стихию. Доноран снова промолчал, явно не собираясь подтверждать очевидное, и, не глядя на меня, натянул белую обтягивающую футболку на загорелые плечи. Только после этого он сел на траву, оставив голыми ступни, и задумчиво уставился в мое лицо, предварительно скептически осмотрев мою прическу, состоящую из двух куцых косичек. Я поджала губы, проклиная себя на все лады за то, что с ночи не поменяла прическу. Этот оборотень как специально каждый раз видит меня в самом неприглядном виде. «Зачем ты ходишь сюда?» Наконец, произнес он. «Зачем?» Я немного удивилась вопросу. Честно говоря, после вчерашнего я думала, что он просто скажет, что наша сделка аннулируется, и все. Морально я была к этому готова, хоть и не планировала первой заводить об этом разговор. Забудет, и ладно. Но теперь мысли пытались перестроиться и выдать хоть какой-нибудь ответ. «Я люблю плавать в тишине, пока еще день не начался». «Понятно». Он кивнул и улегся на траву, прикрыв глаза и закинув руки за голову. Утреннее солнце как раз начало припекать. э Я постояла в тишине, переминаясь ноги на ногу. «И что он предлагает мне делать? Вроде как, иди плавай, я не препятствую и не болтаю, не отвлекаю тебя. Залезать в озеро при свидетелях мне совершенно не хотелось». «А ты так и будешь здесь лежать?» «Я тебе мешаю». Очень хотелось ответить утвердительно, но тогда он точно взбеленится и откажется изображать мою пару в столовой. «Может, лучше увидимся в столовой?» Предложила я компромисс, горячо надеясь, что меня не пошлют куда подальше. «Почему ты не ешь здесь?» Резко перевел он тему. Я вспыхнула. «Не у всех есть деньги, чтобы купить талон на еду». Сухо известила его. Он удивленно приоткрыл один глаз. «Ты же отличница, со стипендией, и работаешь к тому же». «Это не твое дело», — спылила я. «Таким, как вы, золотым мальчиком, родившимся уже на всем готовом, никогда не понять, как жить, когда должен сам себе зарабатывать не только на питание, но еще и на одежду, на учебники и даже на дорогу». На мою речь он только поднял бровь, а потом задумчиво кивнул и сам себе проговорил. «Точно». «Еще же учебники!» Я с досадой отмахнулась. «С такими людьми, то есть оборотнями, даже разговаривать смысла не имеет. Все равно толку не будет». «В общем, наш договор все еще в силе?» Раздраженно спросила у него. «Все равно, что он обо мне думает. Главное, чтобы помог быть ближе к тому, с кем я действительно хочу проводить время». Он, не глядя на меня, опять кивнул, явно витая в собственных мыслях. «Отлично!» Я опять перетопталась с ноги на ногу, но, не дождавшись желаемого ухода парня, сама сердито засопела и пошла в обратную дорогу к общежитию. Времени до завтрака оставалось около часа, а уснуть я все равно уже бы не смогла. Так что решила хотя бы один раз за последнее время заняться любимым делом. Положив на пол сумку, я села за стол и открыла записи двухдневной давности, где пыталась вывести формулу зелья, позволяющего оборотню оставаться одетым после оборота. Я не забыла о своем долге в сомнительной сделке и честно отрабатывала свою часть. Да мне и самой было ужасно интересно сделать что-то подобное. Всем известно, что артефакты можно сделать двумя способами. Первый. Это наполнить драгоценный камень чистой магией живого существа, в данном случае артефактора. Тогда имел значение и сам камень, и заклинание, которым его заполняли, и сила самого артефактора. Второй больше подходил для ведьм и травников. В полузаготовку заготовку заливалось зелье. При таком способе сам артефакт, по сути, был лишь сосудом и проводником жидкости. Правда, эффект от него был менее долговечным, чем от наполненного магией камня. Закончилось снадобье, закончился эффект. Заливай заново, можно даже другое. А уж само зелье делалось по заранее записанному рецепту. И, условно говоря, воспроизвести его мог практически кто угодно, если обладал достаточными знаниями и опытом. Во мне магии было кот наплакал. Я немного разбиралась в общих науках, вроде бытовой магии, где имело значение знание рун и заклинаний любое магически одаренное существо могло подобным предметом обучиться. своя личная сила у меня была в том, что я говорила с цветами, но даже условно меня бы никто не подумал отнести к стихийникам. так что я, как и все слабо одаренные человечки могла рассчитывать только на свой ум память и сообразительность. вот и сейчас я вновь и вновь перелистывала учебники по зельеварению И огромный том, посвященный оборотням, надеясь воссоздать ту самую формулу. По-хорошему, мне было бы легче напрямую задать Донорану несколько вопросов. А вот захочет ли он на них отвечать, это еще один вопрос, требующий ответа. Крина давно уже встала, вроде бы совсем не удивившись моей скромной персоне, сидящей за учебниками. И первой ушла на завтрак. Я же увлеченная поисками нужного состава, чуть не пропустила сие важное событие. Только за 15 минут до начала пар чертыхнулась и бегом побежала в сторону столовой, на ходу расплетая косички и проводя расческой по волосам. С моими кудрями не может справиться ни одно заклинание бытовой магии. Ничего, вот выучусь и сделаю еще и зелье для непослушных волос, облегчая жизнь таким же несчастным, как я. Где только время на всю найти? В столовой было привычно шумно, а за столиком оборотней волков привычно многофанатно. Кажется, дамочки нашей академии всерьез решили заполучить парочку особей этого вида в свои цепкие ручонки. Я плюхнулась на свой стул. У меня теперь было здесь свое собственное место. И приветливо поздоровалась со всеми. «Здравствуй, Илья!» Лучисто улыбнулся Мракодан. Остальные оборотни сдержанно кивнули, а девушки, как один, поджали губы. Что-то ты сегодня поздно. Доноран уже ушел. У него пара у боевиков на дальнем полигоне. О! Я напрягла память! Это тот полигон, где тренируют огневиков? А у донорана хватит сил удерживать защиту. Оборотни вокруг весело зафыркали, услышав мой вопрос. У донорана-то сложный вопрос! Один из них лукаво прищурился, смотря на мракадана, а потом опять развернулся ко мне и гордо известил. «Но если ты спрашиваешь предметно о своем кураторе и, Хм, парня в одном лице, то мало найдется таких сильных огневиков, как он. И он не только удержит любую защиту, но и спокойно искупается в жерле вулкана». Остальные одобрительно загудели, подтверждая слова товарища. «Я не знала». Это действительно было очень интересно. Теперь хоть знать буду, что куратора лучше не злить. Потом поняла, что понятия не имею, с кем говорю, а дружеские связи с командой моего совершенства налаживать надо было. Извини, а как твое имя?» «Зардан, юная леди», — отвесил он шутливый поклон. «А это Кардан, Юнидан, Герадан и Жардан», — назвал он всех своих товарищей по очереди и мне каждый раз приветливо кивали. Видимо, окончание дан характерно для их стаи. Правда, как их различать, загадка. Я каждому улыбнулась и довольно прищурилась. Так и знала, сколько бы ни казались они холодными и неприступными, но стоило мне официально войти в их круг, как меня без лишних слов приняли, не выказывая никакого пренебрежения. Верно говорят, что в Албании более свободные нравы. И нет ущемления ни людей, ни других рас. Там даже орки могут учиться наравне со всеми остальными. А может, дело в психологии самих оборотней? В огромном Талмуде о волках, что я сегодня искала, очень много говорилось о парах оборотней и важности отношений для них. Так что неудивительно, что даже предполагаемую девушку Донорана собратья по клану приняли хорошо, ведь для них отношения внутри клана и семьи практически священны. Только я так и не поняла, как именно эту самую пару находят. И почему тогда парни все равно гуляют с разными девицами, а то есть с несколькими одновременно, если у них должна быть единственная пара? Вопросы были интересными. Тем более я же планировала в будущем войти в эту самую семью. Так что решила на досуге, ха-ха, расспросить поподробней Донарана. Не думаю, что за мое любопытство куратор меня прихлопнет. Кинула взгляд на мракадана и меня привычно бросила в жар. Что бы такое у него спросить, чтобы привлечь внимание? Он, вроде тоже, в нашей Академии стал куратором, только уводников. Интересно, они тут все стихийники. Может, поинтересоваться, как проходят его занятия, или это слишком глупо? Пока я думала и искала умную, но незанудную тему для разговора, время вышло. Прозвенел звонок, означающий начало учебного дня и хоть утренних звонков было два, с разницей в пять минут, но мне все равно пришлось встать и попрощаться со всеми до обеда, отложив проект соблазнения на чуть позднее время. А может, Мракодан и сам поймет, кто мы друг для друга, и сделает первый шаг? Не зря так много написано о парах оборотней, должен же он почувствовать ту самую нить, что крепко связала нас. Не успела я подумать эту прекрасную мысль, как она начала исполняться в реальности ли окликнул он меня, и я резко развернулась к нему с глупым счастливым оскалом на лице, который никак не могла скрыть. «Да... да...» «Разве это не твое?» С обворожительной улыбкой он протянул мне талон на питание, только не белый на тонкой бумажке, какой я обычно покупаю, а золотого цвета, на железной пластинке с вензелями по краю. Такие талоны могли себе позволить только самые богатые аристократы и преподаватели, и то не все. Я растеряна взяла прямоугольный жетон и уставилась на свое собственное имя, выгравированное на лицевой стороне пластины. Перевела взгляд на мракадана, пытаясь мыслями донести свой вопрос, чтобы не озвучивать его при всех сидящих. Откуда? Он, будто поняв мое затруднение, оглянулся на сидящих с ним дам, а потом поклонился в мою сторону и заговорщически подмигнул. «Не теряй его больше, красотка!» В этот момент я задохнулась от восхищения и благодарности, пытаясь глазами передать, насколько признательно не только за такой поступок, но и за то, что не выставил свой подарок на всеобщее обозрение. Как он заметил? Как же? Я же... Он моя любовь навеки! Чувствуя, что еще немного, и из глаз брызнут слезы, я прижала талон к сердцу, и, бросив последний взгляд на мужчину моей мечты, вылетела в коридор, стараясь успеть на следующую пару.